Нарушка Человека можно посадить, это легко. Можно убить или терроризировать угрозой убийства тоже нетрудно. Можно достать обысками, допросами, лишением работы, с клоками, с соседями или проработкой на собраниях. На кого-то действует, на кого-то нет. Арсенал средств у КГБ велик. Среди них есть способ, который не имеет специального названия и применяется относительно редко из-за его дороговизны. По виду это наружное наблюдение, слежка. По сути, конвой, круглосуточное психологическое давление. Чекисты ведут слежку не скрываясь, не пытаясь остаться незамеченными, наоборот, всячески демонстрируют свое присутствие. 24 часа в сутки, семь дней в неделю, без праздников и выходных, много недель подряд. Впрочем, тут кому как. Это редко бывает больше нескольких недель, но мне они устроили такую наружку почти на полгода, за вычетом примерно недели по каким-то своим оперативным соображениям и тех счастливых дней, когда я от них сбегал». Они установили за мной конвойную слежку через несколько дней после обысков 10 октября. Как я узнал позже, мне досталась бригада, следившая перед арестом за Толей-Щаранским. Это именно они вшили ему в дубленку жучок, когда он был то ли на чем-то многолюдном дне рождения, а дубленка беззащитно висела в прихожей, то ли на допросе, перед началом которого ему любезно предложили раздеться. С тех пор и до самого своего ареста то ли был как на ладони, даже когда наружки не было рядом. «Мастера». С этими мастерами мне и предстояло вести многомесячную дуэль, соревнования в хладнокровии, выдержке, психологической стойкости, интеллектуальных способностях и физической подготовке. Начало, как всегда, было в их пользу, потому что инициатива принадлежала им. Я нервничал. Не так, конечно, как в первый раз, но все же. Что может означать такая слежка? Самое вероятное, что вот-вот возьмут. Это только где-то через месяц начинаешь понимать, что они затеяли игру на психологическую выживаемость, а в первые дни думаешь только о близком аресте. Казалось бы, что с того, что рядом идут какие-то люди? Их в Москве миллионы, все время кто-то идет рядом. Всегда кто-то сидит в метро напротив тебя и скользит по тебе скучающим взглядом. но нет, эти — одни и те же, они идут именно за тобой, тебе от них не отделаться. Человек с нормальной психикой натурально начинает психовать. Через некоторое время к этому привыкаешь. Помимо психологического дискомфорта, такая слежка создает некоторые неудобства. Невозможно предпринимать никаких действий, которые по каким-то соображениям надо скрыть от КГБ. Ничего особо секретного, но нельзя подставлять других людей. Я, например, доставал в больших количествах остро-дефицитную тогда красную икру в гастрономе, что был в первом этаже высотки на Котельнической набережной. Там работала моя знакомая продавщица, которой я когда-то оказывал скорую помощь. Икра всегда была под прилавком и почти никогда в продаже. Каждый месяц я брал десятка два-три банок для посылок политзаключенным психбольниц. Отправкой посылок у нас в рабочей комиссии занималась целая группа людей, а деньги на это давал Солженицынский фонд помощи политзаключенным. Но не мог я при слежке идти в тот гастроном за красной икрой. Для решения подобных проблем приходилось от слежки сбегать. Сначала это был просто спорт, а затем целое искусство. Нет ничего примитивнее, чем пытаться сбежать от них в метро или, уговаривая таксиста, прибавить скорость. Первый раз я сбежал от них по причинам совсем не диссидентским. После осенних обысков я обещал своей подруге Тане, что не буду приводить к ней хвосты и афишировать наши отношения. Я и сам не хотел этого, чтобы не давать КГБ лишний козырь, возможность давить на человека, который мне дорог. Но совсем отказаться от встреч с ней я тоже не мог». На одной из пресс-конференций у Григоренко собралось, как всегда, много журналистов и диссидентов. У подъезда паслись мои хвосты и еще чьи-то. Пресс-конференция закончилась вечером, когда было уже темно. Двор освещался плохо, и чекисты ослепляли светом фар своей машины всех, кто выходил из подъезда. Так они искали свой объект». Мой брат Кирилл надел мою куртку, максимально натянув на голову капюшон, и так, мирно беседуя с кем-то из наших друзей, вышел из подъезда. Мои хвосты признали в нем меня и пошли следом. Так они дошли до метро «Парк культуры», и Кирилл откинул капюшон только тогда, когда подошел к кассе менять деньги на пятаки. Наверное, они убили бы его, если бы рядом не было свидетелей. Но они предусмотрительно были. Чекисты припустились обратно, надо да было поздно. Как только Кирилл скрылся из виду, я вместе с корреспондентом Би-Би-Си Кевином Руайном вышел из подъезда и на его машине уже через несколько минут был вне досягаемости моей наружки. Для меня мой первый побег из под конвоя обернулся еще более жесткими условиями сопровождения. Дистанция сократилась до минимума. Они шли нога в ногу со мной или даже рядом, по бокам, иногда переговариваясь между собой через меня. Если я брал такси, они втискивались в машину». А если нас было много и места в машине для них не было, они предупреждали таксиста не ехать быстро или вставали перед машиной, не давая ей тронуться с места. Обращаться к милиции было бесполезно. Чекисты были озлоблены и понятно отчего. Впрочем, через некоторое время режим наружки постепенно смягчился, и все вернулось к прежнему. Самим чекистам тоже не нравилось находиться в постоянном напряжении и со Бачиться со мной. Я решил тогда, что побег от них оружие серьезное, и пользоваться им надо только по делу. Вскоре я узнал оперативников КГБ поближе. Ежедневно я видел их рядом с собой и вскоре с некоторым удивлением обнаружил, что они разные. Для большинства из них это была просто работа, служба, за которую они получали деньги. Никакой идеологической ненависти или личной неприязни, просто работа. Разумеется, они бы выполнили любой приказ начальства, но по своей инициативе не ударили бы и палец о палец. Это были младшие офицеры, лейтенанты и лейтенантки, числись за седьмым главным управлением КГБ. Они работали по пятой линии, борьба с диссидентами, не потому что рвались разоблачить идеологических врагов, а потому что их туда поставило начальство. Я это постепенно понял из общения с ними, которое им было строго-настрого запрещено, но запрет ими же и нарушался. Работали они посменно, по восемь часов, меняясь в семь часов утра, три часа дня и одиннадцать вечера. Новая смена приезжала на новых машинах. и в момент пересменки их собиралось 16 человек. Они очень не любили передавать смену на ходу, когда я еду в метро или в машине. Как-то они даже попросили меня задержаться на десяток минут до пересменки, но я им таких льгот не давал. В конце декабря 1977 года за моим братом Кириллом несколько дней назад перед его арестом ходила такая же наружка. Нам нужно было повидаться, и мы договорились встретиться на автобусной остановке на улице Чайковского в три часа дня. Это было аккурат напротив американского посольства, на другой стороне Садового кольца. Мы не собирались устраивать демонстрацию для дипломатов, но именно так и получилось. Больше трех десятков ГБшников высыпали на тротуар, передавая смену, пока мы с Кириллом о чем-то договаривались. Случалось, их было трудно понять. Иногда в течение одной смены они зачем-то переодевались. Слежка у них, очевидно, не была тайной, но, видимо, у них существовала инструкция, обязывающая их переодеваться в целях конспирации. Наверное, большинство начальников смен эти требования разумно игнорировали, но некоторые, похоже, соблюдали». Мы с удивлением видели иногда, как женщины из наружки меняли в машине юбки, на брюки и наоборот, мужчины меняли пальто и куртки. В девятнадцатом веке в царствовании Александра II в третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии, политическая полиция, филлеров одевали в одинаковые пальто. Форму их одевать было нельзя, потому что конспирация, но для порядка должна была быть одинаковая казенная одежда. Легенда гласит, что всем им давали пальто горохового цвета, благодаря чему тогдашние революционеры, землевольцы и позже народовольцы, легко обнаруживали слежку за собой. А филлеров так и звали «гороховое пальто». Впрочем, может быть, это только миф, сочиненный революционерами для унижения полиции. В КГБ формы у оперативников не было, но отличительные признаки все-таки были. Почти все мужчины носили зимой хорошие андатровые или пыжиковые шапки и меховые шарфы в красную клеточку. Вряд ли это было указание начальства, скорее мода и признак состоятельности, но главное их отличие – пустые руки. У них в руках никогда ничего не было, кроме разве собственных перчаток. Есть и еще один способ проверить их – попробовать сфотографировать. Они боятся фотоаппарата, как черти ладана. Свое лицо они берегут от фотоаппарата, как честная девушка-невинность, понимая, что если их хоть раз сфотографируют для публики, то есть на оперативную работу они могут больше не рассчитывать». Мы этим однажды воспользовались. Один чекист поварился ходить в полисадник перед нашим домом по малой нужде. На замечания он, выражаясь языком милицейского протокола, не реагировал. На прохожих внимания не обращал, милиции не боялся. Тогда мы сфотографировали его через окно, и его как ветром сдуло. Больше он туда писать не ходил». Иногда случались с ними стычки. Как-то в одно декабрьское воскресенье мы с друзьями решили отвлечься от диссидентских дел и пошли кататься на лыжах в Орехово-Борисово. Пока мы шли по дороге, чекисты следовали за нами на небольшом расстоянии, но когда мы, остановившись на краю заснеженного поля, стали надевать лыжи, они оказались рядом. У них лыж, разумеется, не было. «Ну, разве это наши проблемы?» «Едва я надел лыжи, они встали на них сзади, не давая мне тронуться с места. Назревала драка». который я был готов. Нас было семеро, их трое. Друзья приготовились поддержать меня, но в этот момент я сообразил, что за драку мне, скорее всего, не будет ничего, а у друзей моих будут крупные неприятности. На них могут завести административные, а то и уголовное дело. Поэтому я от своего намерения отказался, но известил чекистов, что в наказание я от них сбегу. Именно от них, в их смену. Они только усмехались. Все пошли кататься, а мы с Аллой Хромовой вернулись в дом жившего неподалеку Юры Арым Агаева. Варить глинтвейн. писать письмо Андропову и ждать наших друзей с лыжной прогулки. Письмо получилось веселое. Я просил председателя КГБ СССР снабдить своих сотрудников лыжами, чтобы они могли поддерживать свою спортивную форму и не мешали диссидентам вести здоровый образ жизни. Позже парижская газета «Русская мысль» напечатала это письмо под заголовком «КГБ и спорт». Обещание свое я вскоре сдержал. Именно в их смену я скрылся от слежки. Жил я тогда у моего друга-пианиста Димы Леонтьева на Новоалексеевской улице рядом с метро Щербаковская. Я переехал к нему экстренно сразу после обыска меня в Астаховском переулке. Моя квартирная хозяйка-алкоголичка, смущенно и испуганно, попросила меня... съехать, а соседка, бывшая кадровичка, которую я регулярно лечил от гипертонии, была оскорблена тем, что я оказался не советским человеком. Квартира у Димы была в первом этаже дома башни. Окна выходили во двор. Они были забраны решетками, как это принято делать для защиты от воров во многих московских квартирах на первых этажах. ГБшники ездили тогда за мной на одной машине, которую ставили во дворе носом к подъезду. Они понимали, что выйти я могу только отсюда. Но они не учли разницу наших габаритов. Решетки на окнах представляли собой частые стальные прутья, выходящие лучами из солнышка в нижнем углу окна. Через решетки было не протиснуться, но однажды я попробовал просунуть голову в полукруг, и у меня получилось. Правда, обратно я втянул ее с большим трудом, оцарапав уши. Как-то вечером, когда стемнело, я снял с себя верхнюю одежду, благополучно просунул голову в солнышко, сложил, насколько возможно, плечи, а с остальным уже не было проблем, тем более что Димка усиленно выпихивал меня сзади. Выпав из окна головой вперед, я быстро оделся, выбрался дворами на соседнюю улицу и был таков. С тех пор за мной стали ездить две машины, одну из которых ставили перед подъездом, а другую во дворе напротив окон. Побег из под слежки считался в КГБ событием чрезвычайным. Один из чекистов позже признался мне, что у оперативников, упустивших объект, начинаются серьезные неприятности. М. объявляют выговоры, переводят на усиленный режим несения службы, лишают квартальных премий, могут притормозить очередное повышение по службе. Пока объект в бегах... Все опера КГБ усиленно ищут его по всей Москве, задействовав все возможности наружного наблюдения квартирных и телефонных прослушек. Короче говоря, у них оврал, оперативники не справились со служебной задачей, КГБ не выполнил поручение партии. Поняв, что у меня есть способ наказать их, чекисты перестали досаждать мне по мелочам. Они даже пытались установить короткие отношения, поговорить о погоде, о настроении, спрашивали, куда сегодня поедем. Как-то, демонстрируя свою осведомленность, прослушали только что мой телефонный разговор с Калистратовой. На выходе из подъезда они спросили меня весело, ну что, Александр, к Софье Васильевне поедем? Я и в самом деле договорился к ней приехать. Я, впрочем, их попытки упростить отношения всячески пресекал. Никакой фамильярности, никакого взаимопонимания. Извольте соблюдать дистанцию. Правда, иногда я делал исключение. Мне нужно было в электросталь. Наружка понимала, что я поеду туда на электричке. Им это было крайне неудобно. Машины едут в электросталь по Горьковскому шоссе, но оно проходит далеко от железной дороги, стало быть. Всем чекистам надо сидеть со мной в трясущемся вагоне, а не в уютной машине. Кроме того, возможности скрыться у меня становится больше. Если, например, на какой-то станции меня ждет машина, и они не успеют помешать мне сесть в нее, то их собственные машины ничем помочь не смогут. Поэтому, нарушая все свои правила, они предложили мне ехать в электросталь на их машине. Это было бы, конечно, удобнее и дешевле, но сокращало дистанцию отношений между нами Я этого не хотел Однако это была хорошая смена, беззлобная и неагрессивная Я сказал им, что сегодня они могут не волноваться Они успокоились, зная, что я им никогда не вру Со мной поехали только трое, два мужика и одна женщина «В полупустом вагоне электрички мы сидели рядом. Они решают кроссворд, иногда спрашивая меня то или иное слово. Я как мог подсказывал. Как-то незаметно зашел разговор о политике. Один из них, маленький толстенький, которого мы с друзьями между собой звали Пончиком, спросил, что же я не уезжаю на запад, если здесь все так плохо, а там все так хорошо». «Я отвечал, что это моя страна, и я хочу, чтобы здесь было так же хорошо, как там». Они помолчали, обдумывая мой ответ. А затем Пончик, вздохнув, сказал, «Ну и правильно делаете». Остальные с ним согласились. Потом они поведали мне, что тоже слушают западное радио и в курсе всех событий, в том числе и моих дел». Они признались, что знают мою фамилию, хотя им положено было знать меня только по оперативной кличке Не сказать, что я был ошеломлен, но, безусловно, очень сильно удивлен Это не была разработка, попытка вывести меня на искренний разговор и получить нужную информацию Они просто разговорились Однако не все были так милы Ту смену, что помешало мне кататься на лыжах, возглавлял отвратительного вида тип лет тридцати пяти, полный, холеный, с маленькими злобными глазками на заплывшем жирном лице. Мы звали его Свин. Он смотрел с презрением и неудовольствием не только на меня, объект своей работы, но и вообще на всех окружающих. «Однажды он стал для нас причиной грандиозного веселья. Мы ехали с Таней Осиповой в метро. Сидим на скамейке. Рядом со мной свин. У двух дверей по бокам другие чекисты. Свободных мест больше нет». На остановке в вагон заходит старушка и останавливается со стороны свина. Старушка смотрит на него выжидательно, остальные пассажиры — вопросительно. Свин делает вид, что к нему все это не относится, и продолжает сидеть, развалившись и вытянув ноги на середину прохода. Делать нечего. Я встаю и уступаю старушке свое место. Свин довольно улыбается. Перед следующей остановкой я шепотом велю Тане сидеть, а сам иду в другой конец вагона, как бы собираясь выходить. Чекисты срываются вслед за мной, но я делаю крутой вираж, возвращаюсь обратно и благополучно сажусь на место, освобожденное свином. Таня просит старушку подвинуться, садится рядом со мной, И мы начинаем хохотать так безудержно, что пассажиры вокруг смотрят на нас с улыбкой и некоторым недоумением. Чуть успокоившись, мы снова смотрим настоящего рядом разъяренного свина и начинаем хохотать пуще прежнего. Мы просто не могли остановиться. Редко в жизни я смеялся так безудержно. Никто! Ничего не понял. Изящество комбинации смогли не только мы и чекисты. Когда мы вышли на своей остановке, Смин перегородил нам дорогу и, нависнув над нами, зашипел, что в следующий раз сбросит меня на рельсы. И я ответил ему какой-то грубостью и пообещал уйти в его смену. Скоро опять возникла необходимость избавиться от слежки. Мне надо было лететь в Запорожье к политзаключенному Вячеславу Меркушеву. В 1968 году он был осужден на 10 лет по статье «Измена родине» за попытку перехода границы. С середины срока его отправили из мордовских лагерей в Днепропетровскую спецпсихбольницу, а недавно перевезли в психбольницу общего типа в Запорожье. Надо было встретиться с ним, сделать передачу, узнать о его нуждах и получить последние известия о Днепропетровской СПб. Я специально дождался утренней смены свина и поехал к аллее Арманд. которая жила со своей взрослой дочкой Машей в Беляево на юго-западе Москвы. Квартира их была на последнем этаже девятиэтажного дома. Наружка проводила меня до двери Алениной квартиры, некоторое время потопталась на лестничной площадке, а затем все пошли в машину, где тепло, можно сидеть и играть в карты. На это я и рассчитывал. Обе машины они поставили перед подъездом, понимая, что с девятого этажа иначе, чем через дверь подъезда, мне никак не выбраться, и это был бы совершенно правильный расчет, если бы на первом этаже этого подъезда не жил добрый Аленин знакомый, археолог, с которым они по утрам вместе выгуливали своих собак». После недолгих разговоров Аленин приятель любезно согласился выпустить меня через окно своей квартиры в противоположную от подъезда сторону. Решеток на окнах не было, и я вышел на улицу через открытую створку окна так же просто, как выходил бы через парадную дверь. Через пару часов я уже сидел в самолете, летящем в Запорожье. В Москве меня усиленно искали. Алена Арманд весь день изображала мое присутствие в квартире. Что-то говорила мне, переспрашивала, сообщала, что она уходит и еда в холодильнике. Прослушки исправно работали, и чекисты были удачно введены в заблуждение. Однако к концу следующего дня они заподозрили неладное. К Алене пришел участковый милиционер с проверкой паспортного режима. Долго бродил по квартире, Заглядывая во все помещения Спрашивал про посторонних Посторонних в доме не было Убедившись в этом Милиционер убрался во своясе А скоро снялись со своего поста И чекисты Два дня меня искали по всем московским знакомым, проверяя паспортный режим. Вернувшись из поездки, я нашелся сам. На квартире у Наума Натановича Меймана проходила пресс-конференция группы «Хельсинки». Я туда заявился и был подхвачен своей наружкой. На этот раз никаких ужесточений не было. Более того, даже свин со своей сменой стали вести себя аккуратнее, больше не задирались и не провоцировали на конфликты. Они сообразили наконец, что при желании я всегда скроюсь от них, а лишние неприятности по службе им ни к чему. Они больше не наступали мне на пятки, держались от меня на расстоянии нескольких метров и только в метро не отходили ни на шаг. В метро им работать было сложно. В толкучке они легко могли меня потерять. Машины следовали поверху и не всегда успевали к моему выходу из метро. Так я, например, убедился, что в будний день, во время пробок, я всегда приезжаю раньше их на Преображенскую, если еду со стороны Сокольников. Также они никак не могли меня встретить на машине, если я ехал на метро от Фрунзенской на Ленинские горы. Для того, чтобы сбежать от них, достаточно было, чтобы около выхода из метро меня ждала своя машина, а еще лучше мотоцикл. Все эти варианты и некоторые другие я запланировал на будущие побеги. Метро было неудобно им еще и тем, что радиосвязь у них работала только на станциях. В перегонах между остановками они никак не могли координировать свои действия. Видимо, не работали и прослушки. Как-то в перегоне между двумя станциями рядом со мной стал Пончик, и, странно помявшись, поглядывая искоса на напарника и немного смущаясь, спросил, нет ли у меня почитать Солженицына. Я задумался. Это не было похоже на провокацию. К тому же после стольких обысков изъятия у меня еще одной книги Солженицына вряд ли считалось бы большой оперативной удачей. Я поверил Пончику. Мы договорились, что я принесу ему что-нибудь в следующую его смену. Через день, когда я в его смену ехал в метро, я обнаружил, что за мной следует... Только пончик. Не знаю, под каким предлогом он уговорил своих коллег остаться в машине, но он был один, и на перегоне между двумя станциями я передал ему раковый корпус Солженицына. Он тут же спрятал разопринятное издание под пиджаком. Примерно через неделю, при таких же точно обстоятельствах, он вернул мне книгу обратно, сказал, что понравилось, и он не понимает, почему она запрещена, ведь в ней нет ничего такого». Я обещал ему другие книги, но обещание выполнить не удалось. Слежку за мной вскоре сняли, а месяца через полтора арестовали. С Пончиком мы виделись еще один раз. Он был в группе захвата, которая меня задерживала. Что делать, книги книгами, а служба службой. Наверное, так говорил он сам себе, конвоируя меня в КПЗ». «Устроенная за мной конвойная слежка была хорошим испытанием на психологическую устойчивость. Со стороны это выглядело, конечно, дико. Меня показывали иностранцам как достопримечательность. Один профессор, юрист из США, увидев все это своими глазами, сказал, что в США такого никто не потерпел бы. «А что бы вы сделали на месте подробинника?» — спросили его. «Я бы обратился в полицию. А если бы это не помогло?» — Я бы достал револьвер и стал отстреливаться, — не раздумывая ответил профессор право. — У меня револьвера не было. Наше сопротивление было ненасильственным. Может быть, поэтому таким долгим.